Глава 14. Итоги дипломатической миссии. Я встал с постели, постаравшись не разбудить безмятежно спящую ваяду, обнимающую подушку и счастливую улыбающуюся во сне. Поднял с пола свалившееся одеяло и укрыл им обнажённую толеканскую красавицу. Оделся, привел себя в порядок и направился в кают-компанию. В коридоре ласково потрепал по загривку теневую пантеру сестрёнку. Всю ещё обиженную, отворачивающуюся и искренне не понимающую, почему мы с Валери не впускали её ночью в закрытую каюту, хотя питомцы старательно скреблазь в двери и поскуливала. В кают-компании, уже приведённой дежурными в обычное состояние и ничем не напоминающей о вчерашнем весёлом празднике, за чашкой утреннего кофе провёл контрольное сканирование. Всё на звездолёте было в порядке. Охрана выставлена, на мостике дежурили сразу двое, навигатор вместе со вторым пилотом. Герт Айни вела плановый урок языка для нескольких членов команды, разве что удивил руководителя бордажной команды Герт Теопан. Уснувший в каюте девушек на наваленных прямо на пол одеялах, в обнимку сразу с двумя красавицами, Светлана Верещагина и Герт Несущий Смерть. Ну что сказать по этому поводу? Силен мужик, как говорится, респект ему и моя белая зависть. Еще меня удивили беседующие в одной из кают проповедник Иван Светодух и наблюдательница своры Герт Руана Локи. Позавчера эти двое цапались меж собой как кошка с собакой, сегодня же вполне мирно общались. Что ж, надеюсь, они сумеют преодолеть противоречия в толковании философского термина «свобода» и найдут точки соприкосновения. Внимание! Глава фракции «Ла Ун» красно-синее Герт Марк Ан Ла Ун предлагает объединение с фракцией «Реликт» на следующих условиях. Фракция «Лаун» красно-синий в полном составе вливается в состав фракции «Реликт». Вы согласны на это предложение? Да? Нет?» Сообщение выскочило внезапно и заставило меня серьезно задуматься. Не было сомнения, что это являлось ответом одной из противоборствующих в десятой директории сил на поставленный моим первым советником Герт Макпиу-Унроем ультиматум. Вот только что такое красно-синий и каков вообще политический расклад в династии «Лаун» я даже близко не представлял. Как и не знал, насколько такое объединение будет соответствовать изначальному плану сделать кронпринцессу Дейяну Ройл-Георг-Тон-Месвель главой 10-й директории. И поэтому я не стал реагировать на сообщения и не выбрал ни «да», ни «нет». Я уже допивал кофе, когда сработал коммуникатор. Пришло сообщение от Герта Юха. «Капитан, поступил вызов от Лэнг-Бионики. Девушка-андроид просит разрешения посетить наш фрегат. Также сообщает, что может встретиться с Кунгом Земли в любом другом месте». Это было очень хорошей новостью. Вчера имперцы полностью игнорировали все мои сообщения, чем заставили меня изрядно поволноваться. Сегодня же личный переводчик и доверенное лицо Георга I сама пожаловала встретиться. Я дал согласие, уточнил лишь, когда ожидается прибытие короля во андроидов. Бионикив с соседней Мангарии бога войны будет менее чем через минуту. Через минуту? Я сперва встряхпинулся и хотел было отменить встречу, чтобы как следует подготовиться к визиту столь важной в иерархии империи персоны. Но потом подумал, что общался с королевой андроидов и в куда более неформальной обстановке, да и мы фрегат Лэнг Бионика уже посещала, а потому не стал откладывать визит к прекрасной синтетической блондинке и дал указание охранникам пропустить девушку-андроида. Лэнг Бионика сегодня была в роскошном алом платье из каких-то необычных переливающихся на свету нитей и с алмазной диадемой в белоснежных волосах. Я поприветствовал королеву андроидов и указал на стул напротив. Также предложил гостье кофе и кремовые пирожные. Хоть и оставшиеся после вчерашнего пиршества, но не тронутые и в запечатанной упаковке, гостья с удовольствием согласилась. Пирожные андроиды понравились, чего нельзя было сказать о кофе. Бионика осторожно отхлебнула, обжигающий горячий темный напиток, посмаковала вкус и призналась, что совершенно не понимает пристрастия людей к кофе. Горько, невкусно, да и в плане энергетической ценности ничем не выделяются от других напитков. Хотя для моего хозяина Георга первый горячий напиток из обжаренных орешков Фиро это своего рода обязательный ежеутренний ритуал. Вот уже 11 лет я сама лично каждое утро готовлю императору этот немного напоминающий кофе напиток. А подаренный ему настоящий земной кофе Георг тут же спрятал в свой сейф, как величайшую ценность. И, кстати, синтетическая красавица улыбнулась. Я оказалась права насчет серьезности обещаний императора. Линкор «Невеста Хаоса» и группа кораблей сопровождения уже отделены от основного флота. Это своего рода ответный подарок Георга I кунгу Земли. Я чуть не подавился пирожным. Она это серьезно? Космический линкор за пачку кофе не было шуткой или сказанной для красного словца гиперболой? Видя мое замешательство, прекрасная девушка-андроид рассмеялась. Георг сперва сам хотел сообщить об этом поистине императорском подарке, но потом и полномочил меня. Не знаю, как вы сможете провести флотилию на свою родину за сотни тысяч парсеков на звездолёты в вашем распоряжении, Кун Камар. Так это всё реально? Просто не верится. У меня во флоте появился линкор, а к нему ещё группа кораблей поддержки. Да, теперь предстояли непростые переговоры со сворыми лефатов, чтобы они открыли цепочку варп-маяков для моих звездолётов. Предстояло также подумать над вопросом технического обслуживания столь крупного корабля, ведь ремонтных доков в космосе у моей родной планеты не было, а сесть даже на луну, не то что на массивную землю, столь крупный звездолёт не мог. Но это уже были вопросы чисто технические, и в конечном положительном их решении я не сомневался. Главное, что вскоре спокойствие Земли будет охранять из космоса огромный и могучий защитник. Вот только почему Георг I не захотел сообщить мне эту потрясающую новость лично. А где сейчас находится сам император? Поинтересовался я, и настало уже очередь мои собеседницы смущаться и отводить взгляд. Император сильно занят, и я не знаю, когда освободиться. Неужели работает с документами? Как объясняла пресс-служба одного российского президента, длительные периоды его запоя Хотя какая разница? После такого шикарнейшего подарка я готов был прощать правителю империи любые слабости, но всё оказалось совсем иначе, и алкоголь тут был совершенно ни при чём. Кун Камар, тут нужно знать привычки Георга I и учитывать их. Ничто на свете не интересует моего хозяина больше космических сражений, ТТХ звездолётов и новых тактик ведения боя. Император просто фанатик этого дела, полностью выпадает из реальности, когда видит и изучает что-то новое. Вы принесли накопители, на которых записаны десятки боев с ворами лейфатов с композитом. К тому же там обнаружились старые записи, на которых пограничные стычки лейфатов с нашим флотом Яйхо в системе скопления Айсар записаны с точки зрения противника. Да и я тоже записывала боевую операцию фрегата Паладин Тамара в другой галактике и передала императору эти записи». И вот уже двое суток, и Георг не отрывается от мониторов. Одну за другой глотает банки энергетических витаминизированных коктейлей, пьёт крепкий кофе и учится. По десятку раз просматривает каждую видеозапись, какие-то моменты смотрит по кадрово, что-то записывает у себя на компьютере, строит какие-то таблицы и делает выводы. В такие периоды отвлекать императора не позволено никому, даже родным детям и белой королеве. О как! Неожиданное увлечение оказалось у правителя империи, а между тем Бионика продолжила, и сказанное ею было весьма важным. Также мне поручено передать, что эксперимент по переводу исеков во фракции Relict не привел к появлению у них игрового меню. с возможностью выхода из виртуального мира. К сожалению, этот способ не работает. Но вся сотня ИСЕК-доминантов останется в вашем полном распоряжении, Кунг-Земли, как и экипажи линкора «Невеста Хаоса» и других кораблей, которые по большей части составлены из роботов-андроидов и ИСЕКов разных рас. Лишь несколько офицеров и капитанов — люди по расе, но они добровольцы, не связанные с семейными или другими узами и согласившиеся отправиться в далекое странствие, по сути являющиеся для них дорогой в один конец. Члены экипажа не владеют привычными вам языками, но я направила на Невест Хоуза свою копию. Переводчица Луана, робот-андроид моей модели 034-6781, внешне похожая на меня. Я закачала в неё модули языков Мелифатов и Гекко, так что Луана послужит посредником в переговорах с экипажами звездолётов. Спасибо, конечно, за корабли и отдельно за переводчицу, но я не смог сдержать своего разочарования. Чёрт! А ведь идея сделать NPC бессмертными казалась такой перспективной и удачной. Жаль, что она не сработала. Это рушило все надежды на углубление сотрудничества с Империей. Да и с освоением убежища Сямтру-7 теперь придётся обождать, ведь посылать туда людей будет слишком рискованно. А теперь самое важное, Кунг Камар. Я уполномочен официально сообщить, что Империя согласна подписать мирный договор со сворами Лейфатов сроком на два тонга. Мы не станем претендовать на территории Своры и ждём от наших соседей уважения к нашим границам. Но вот вступать в войну с композитом империя не станет. Георг I пришёл к заключению, что это не наша война, и ввязываться в далёкий конфликт без смертных он не станет. Решение императора уже одобрено главами великих родов и генеральным штабом. Оно окончательное и не будет изменено. Фактически на этом официальную часть переговоров считаю завершенной. Гости не ограничены по времени и могут оставаться на территории империи столько, сколько посчитают нужным. Если кунг земли желает, можно даже организовать большой торжественный бал, на котором с прибывшими издалека гостями смогут близко познакомиться видные аристократы империи. Если же нет, для вашего фрегата открыт выход с бога войны, и звездолет может отбыть в любое время. О как, фактически, мне указали на дверь. Пусть и достаточно деликатно, и умаслив щедрыми дарами, но Георг Первый четко дал понять, что моя дипломатическая миссия завершена, и пора убираться домой. Это было несколько странным, поскольку ещё вчера абсолютно ничто не намекало о скором завершении моего пребывания в империи. Наоборот, вчера ещё была масса новых совместных планов с имперцами. Мне предлагали и поучаствовать в ментальном допросе пленника, и выражали готовность поделиться результатами изучения трофеев, и даже собирались выдать особо мощные боеприпасы для новой атаки композита. Должна была, наверное, существовать причина для такого резкого изменения планов хозяев. Мысленно скрестив пальцы на удачу, я напрямую поинтересовался у своей собеседницы истинной причиной, из-за которой мне указали на дверь. Успешная, Успешная проверка, проверка на авторитет. Синтетическая блондинка на пару секунд замялась, но потом все же пояснила, что этого от императора в достаточно резкой форме потребовала белая королева. Астру Роял Виерде задело, что ее сестра Флориана была унижена и пострадала в поединке с моей подопечной, и вынуждена теперь ходить бритой наголо. «И это все?» Я едва не рассмеялся, настолько нелепо мне показалось объяснение. Нет, это, конечно, не главная причина. Ленг Бионика стала очень серьёзной. Императрицы привыкла доверять предсказаниям своей наделённой необычными способностями сестры, а та убеждена, что присутствие людей земли может привести к нежелательным политическим последствиям. Излишнее сближение Кунг Камара с любой из трёх старших дочерей Георга I как и знакомство принцессы Лэнгсо и Тан Лаварес с сыновьями императора, может привести в будущем к серьезному разладу между детьми императора, обострению споров за престолонаследие и даже к гражданской войне. А потому астра Ройл-Виерды отослала своих сыновей подальше и настойчиво требует от мужа отправить послов земли поскорее обратно. Внимание! Глава фракции Лаун, красно-золотые, Лэнг Широан Лаун, предлагает военно-политический альянс с фракцией Реликт. Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Высказанные королевы андроидов доводы являлись действительно серьезной причиной, и я вполне понимал опасения Белой Королевы. У императора шесть детей, и наверняка между ними имеются определенные разногласия и трения относительно того, кто в будущем возглавит огромную империю, а кто вынужден будет уступить в борьбе за трон. Моё появление внесло определённый элемент хаоса в традиционно сложившийся расклад сил, а открывшиеся варианты усиления конкурентов не понравились другим наследникам. Но выскочившее системное сообщение напомнило мне об ещё одном незавершённом деле. Лен Бионика. И я вполне понимаю опасения супруги императора и не стану нервировать белую королеву своим присутствием дольше необходимого. И торжественный бал мне тоже ни к чему. Но остался еще один вопрос, который хотелось бы обсудить с Георгом Первым, прежде чем я влечу обратно на Землю. Дело в том, что жители 10-й директории магократического мира желают видеть своей правительницей, кронпринцессу Деяну Ройл Георгтон Месвель. Более того, Совет магов рассматривает Дею одной из трех соправителей человечества Земли. По законам магократического мира соправителем может стать только очень сильный маг, к тому же аристократических кровей. И кронпринцесса Деяна подходит для этой роли как никто другой. «Но Кунг Камар...» «Мне реально удалось удивить собеседницу, и девушка Андроя даже не пыталась скрывать этого». «Да я же еще слишком мала, да и не отпустит ее отец на далекую землю». «Личное присутствие кронпринцессы Дейяны на земле и не требуется». Поспешил успокоить ее собеседницу. «Принцесса Лэнг-Соя-Тан-Лаварес тоже еще слишком юна, но является главой директории и соправительницей человечества. Вот только до достижения возраста 21 года ее заменяет регент». Бионика серьёзно задумалась, а потом призналась, что не может дать сейчас никакого ответа, поскольку не вправе самостоятельно принимать настолько важные решения. Отставила пустую чашку, поблагодарила за угощение и стала прощаться, пообещав, что всё же потревожит императора и передаст моё предложение. Ещё один вопрос. Остановил я уже вставшую синтетическую блондинку. Пилоты композита во всех предыдущих случаях возрождались возле своих кораблей в течение первых суток. Правильно ли я понимаю, что в данном случае этого пока что не случилось? Аленг Бионика замерла и посмотрела на меня как-то странно, как будто испуганная или даже затравлена. Кун Камар, как бы мне ни хотелось избежать ответа на этот вопрос, но вынуждена ответить честно. Ищущие правду прозевали момент воскрешения стрелка-паразита Имсиро Ола. Слишком уж быстро всё произошло. Пилот возродился, мгновенно сообразил, что находится в плену и активировал самоподрыв. Всё случилось менее чем за полторы секунды. В итоге от тела МС Ро-О-Ла мало что осталось, да и перехватчик Дэро получил серьезные повреждения. Немного успокаивает лишь то обстоятельство, что большую часть оборудования со звездолета механики и инженеры успели снять, и эти ценные системы сохранились для изучения. Я не смог скрыть своего разочарования и даже не удержался от непечатной фразы. Ланг Бионика тоже была расстроена. Я помню, данная Кунгу земля обещание адмирала Ленк Николь, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе, и вызнать сведения о расположении планет композита не удалось. Но сверхмощный заряд антиматерии всё же будет выдан вам, раз уж такое было обещано главой генерального штаба. Оружие очень разрушительное, способное разом уничтожить планету. Используйте его максимально осторожно и с толком.